Глава 13. Подготовка к церемонии восхождения на трон шла полным ходом. Отец отдал приказ поторопиться и завершить все приготовления за пару дней. Водоворот дел закрутил меня, не оставляя ни минутки свободного времени. Пару раз мы с Сандаром пытались поговорить, но постоянно что-нибудь мешало. То его ташель вызовет по важному делу, то за мной слуги прибегут. Чуть ли не в истерике, заявляя, что император их убьет. А я единственная, кто может спасти их от череды мучительных смертей. Нет, ну почему сразу несколько смертей? Отец не настолько вспыльчив. Разочек убьет и успокоится до следующего промаха. Да и я – недобродетельная эльфийка, чтобы прикрывать чьи-то ошибки. Так что поговорить с Сандаром до церемонии не представлялось возможности. Зато мысли то и дело возвращались к его словам. Сандар сказал, что ошибался. Неужели речь о пророчестве? Неправильно растолковал пророчество? или ошибался, полагая, что наша сила сольется, стоит нам допустить близость. Помню, как потоки ходили между нами, перетекали от Сандара ко мне, от меня к Сандару. В тот момент он мог контролировать серебристую магию, забирать себе то, что я не могла удержать, и отдавать мне излишки, с которыми не мог справиться сам. Может быть, в этом ошибка Сандара? Он опасался, что магия обретет целостность, если мы позволим себе нечто большее. Но в тот раз, кажется, он не боялся уже ничего и готов был пойти до конца. Понял нечто важное или просто разум потерял? Саира, к сожалению, помочь ничем не могла. Она, конечно, чувствовала магию иначе, пожалуй, даже ярче. Вот только во всех этих процессах, касающих драконов, особо не разбиралась. Драконы знают, тени нет. Со вздохом призналась она. Правда, подозреваю, дело не только в этом. Когда мы с Андаром целовались, и прямо скажем, не только целовались, Саира пребывала в таком состоянии, что вряд ли теперь вспомнит что-то, кроме умопомрачительного восторга. Даже мне жарковато становится, что уж говорить о наивной тени, мыслями и поведением, больше всего похожей на ребенка. Временами я погружалась сознанием в информационное поле. Правда, каждый раз меня оттуда бесцеремонно выдергивали обратно в реальность. Собрать разрозненные кусочки воедино пока что не получалось хотя проблема скорее в недостатке опыта касательно драконьей магии, чем в нехватке информации. По сути, в кладезе драконьих знаний ничего нового не нашлось. Во время близости драконов их тени сплетаются, становятся единым целым. Да, можно было бы предположить, что серебристая магия тоже обретет целостность. Вот только я могу эту магию забирать. Если она будет переходить от меня к Сандару и обратно, она не завладеет ни разумом Сандара, ни моим. Серебристая магия огромная, однако ее мощи не хватит, чтобы поглотить нас обоих. Вдвоем мы справимся с ней, а процесс беспрерывной циркуляции позволит нам удержаться. Ведь сходится. Сходится же. И если все действительно так, Саира задрожала от предвкушения. Мне даже пнуть ее захотелось. Ну так, слегка, чтобы мыслями не отвлекала, всякими разными. Но мы теперь сможем быть с Сандаром. Нам ничего не помешает. Правда? Не знаю, Сандара нужно спросить. Лучше не спрашивать, а сразу. Саира, не трави душу. Ты просто слишком занята. Ты во всем виновата. Разберемся с церемонией. А если мастер теней нападет? Если мы умрем и не успеем. Саира, я снова ее перебила, уже раздраженно. Если мастер теней нападет, мы его убьем, а потом поговорим с Андаром. Точно убьем? Никуда мы не денемся. Видела, как половину замка развратили? Кстати, из-за этого тоже дел прибавилось. Замок приходилось восстанавливать без помощи магии, потому что магические строения не то чтобы ненадежны однако охранные заклинания держат гораздо хуже. Замок, отстроенный вручную, плюс охранная магия – вот наилучший вариант и единственно возможный, когда речь заходит о безопасности императорской семьи. Зато верховные не стали отлынивать. Когда низшие демоны на пару с оборотнями и вампирами отстроили замок, собственными персонами заявились – чтобы восстановить охранные плетения. За эти дни с Шейтаром тоже пересекались пару раз, однако с ним даже поговорить не пытались. Что тут скажешь, если мое безумство, все эти поцелуи с андаром произошли у него на глазах? Я бы не простила, наверное. Шейтар держался отстраненно и холодно. «Мне будет достаточно, если он принесет клятву верности нашей семье». А отношения с ним заранее были обречены на провал. Дело даже не в сандаре и не в надежде, внезапно воскресшей. Просто... Шейтар никогда не вызывал во мне ярких эмоций, какие может вызвать в девушке желанный мужчина. А я ничего ему не обещала, всего лишь позволила пару раз, Себя поцеловать – это ничего не значит. Не в мире демонов. Он там будет? Я так соскучилась! Скорее бы увидеть Сандара! К торжественному дню беспокойство Саиры достигло своего апогея. Мне начало казаться, что еще немного, и меня собственная тень с ума сведет. Не сразу. Откликнулась я, поправляя перед зеркалом прическу. «Сначала тайная часть. Мы не можем настолько доверять драконам». «Даже Сандару?» Мысленный голос тени прозвучал обиженно. «Даже Сандару. Потому что он доверяет Ташелю. Ташель доверяет своим родителям. А у правящих драконов, Шагдара, свое мнение» и не факт, что они не захотят сорвать церемонию. На самом деле я очень сомневалась, что драконы могут нанести подобный удар. Пока Мастер Теней разгуливает на свободе и угрожает в первую очередь Шагдару, им выгодно, чтобы власть Отца укрепилась в Империи. Потому что тогда у нас будут развязаны руки, и мы уже сможем оказать им любую поддержку. Однако жизнь в Империи научила нас никому не доверять, особенно в столь важных делах. Сначала отец получит благословение, потом узнают все. Если мастер теней нападет, я успею позвать Сандара. Уверена, он примчится мгновенно, преодолеет любые преграды. Ведь обходил же как-то запрет на создание порталов на территории императорского замка. Закончив с прической, еще раз окинула свое отражение придирчивым взглядом. Черное платье с длинной дощикало так широкой юбкой внахлест. Открытый верх, четкий контур лифа, очерченный росыпью кроваво-красных рубинов. Такие платья обычно надевают для церемониальных торжественных ритуалов. Я не стала отходить от традиции только под юбкой по обыкновению закрепила на ноге ножны с кинжалами. В высокой прическе с несколькими свободными прятками спрятала арсенал отравленных шпилек. Вряд ли при встрече с мастером теней они пригодятся, да и при встрече с сущностями, призванными с темной стороны, шпильки ничем не помогут, но все же с ними как-то спокойней, я бы сказала, привычней. Блестящие черные волосы вместе с двумя красными прядками у висков убраны в изящную прическу, вдоль шеи струятся черные локоны. Я посчитала, что так будет красивей. Тем более, так еще ярче и гармоничней смотрятся небольшие рубины на концах шпилек. Ну что же, выгляжу достойно для дочери императора, который вот-вот будет провозглашен глазом свыше. Пора отправляться на церемонию. Чтобы не вызывать подозрений, на место проведения церемонии заранее договорились прибыть по отдельности. Пожалуй, было странно, если бы мы с папой встретились в холле замка и вместе куда-то отправились. Как раз в разгар приготовлений к торжеству. Разборка с двойными слугами, с теми, кто призван нами и служил тоже нам, но умудрялись докладывать верховным демонам о происходящем в имперском замке, натолкнула на мысль. Следить за нами могли не только верховные демоны. У мастера теней для этого гораздо больше возможностей. Так что скрывались мы настолько, насколько это вообще возможно. Закончив с приготовлениями, вместе с Саирой спустилась в холл и открыла портал. Переносилась тоже не сразу к месту назначения. Мало ли, кто может подглядывать. Так что на всякий случай пришлось воспользоваться цепочкой порталов, чтобы уж точно никто не отследил. Хотя, пожалуй, если мастер теней за нами наблюдает и параллельно думать головой успевает, то что-то заботозрить все-таки должен. Однако на этот случай мы готовы. Готовы встретить его прямо сегодня. Главное, благословение успеть получить. Последний портал открылся возле пещеры. Нет, вовсе не той, где держали мастера теней сотни лет. Эта пещера священная, вход в нее находится на некотором возвышении, у самого подножья горной гряды. А перед пещерой раскинулась равнина. В процессе приготовлений здесь расставили скамьи, защищенные магией от промокания, сделали навесы и поставили несколько столов. Здесь по традиции должна собираться знать все высшие аристократы из демонов, повелители вампирских кланов и оборотней. Пока церемония проходит в пещере, они дожидаются здесь, чтобы засвидетельствовать восхождение нового императора на трон. Однако можно обойтись и без них. Как только новый император будет провозглашен, каждый житель империи почувствует это. Те, кому по статусу положено, сами перенесутся к пещере. Нам же для проведения церемонии потребуется всего несколько демонов. Они тоже обо всем узнают в последний момент. В пещере чувствовала сила. Эта сила пропитывала все вокруг ены камень под ногами даже воздух древняя сила очень древняя и могущественная божественная саира с любопытством вертела головой прислушиваясь к своим ощущениям поздравляю ты первая драконья тень которой довелось побывать в этом месте а сандар я не уверена что он сможет сюда перенестись даже с серебристой магией «Не знаю. Так много силы? Она такая чужая?» «Значит, перенесется к входу в пещеру. Не переживай, я кину ему координаты, если понадобится помощь». Вскоре тоннель расширился. Мы оказались в ритуальном зале, довольно просторном. Здесь все пришлось делать самим, обновить линии магических символов. Расставить свечи, зажечь. «Ну что, готово?» Спросил отец, когда все приготовления были завершены. Я обвела взглядом зал. Темные стены, испещренные магическими символами, расставленные на постаментах свечи, вкрапления драгоценных, несущих в себе магию камней, и сила, наполняющая воздух, заставляющая пламя вздрагивать, искрить. «Главное, чтобы ты был готов. В конце концов, тебе придется это выдержать». «Что думаешь, меня испепелит на месте?» «Не припомню таких случаев в истории». «Конечно. А еще ни разу новый император не относился к другому роду». «Может тебе захватить с собой свиток с подписью императора?» «Уже?» – отец похлопал по нагрудному карману. «Свернул при помощи магии? Не уверена, что это безопасно». «Нет, конечно. Постороннюю магию здесь применять не стоит. Тогда точно испепелит. Я просто так его свернул». Боюсь, после этого свиток будет уже никому не предъявить. Там либо я уже стану императором, либо меня убьет на месте. В любом случае, свиток больше не понадобится. Мне не нравится твой настрой, мрачно заметила я. Ты как будто не императором планируешь стать, а к казни готовишься. Все может быть. Мало ли, что там бывший император понаписал. У нашего бога может быть иное мнение. Надеюсь, он не перешел в поклонники мастера теней. Узнаем. Отец подошел ко мне, положил руки на плечи. Посерьезнев, заглянул в глаза. «Послушай, Леста». «Мы на самом деле не знаем, что произойдет, если со мной что-то случится, если мастер теней дорвется до власти». Он всмотрелся в мое лицо, невесело усмехнулся. «Хотел бы я сказать, чтобы ты бежала, но не имею права, да?» Я тепло улыбнулась, поправила папе ворот на камзоле. Это сейчас ты взвалил на себя ответственность за империю. Если Бог не примет тебя, вся ответственность с нас снимается. Но ты ведь понимаешь, что спасения не будет нигде. Если Мастер Теней захватит империю, он захватит весь мир. А до меня с Саирой в любом случае доберется. Так что будем стоять до конца. Не беспокойся. Мы справимся. Совсем взрослая, самостоятельная дочь. Отец погладил меня по щеке, прямо как в детстве. Ты научил меня быть такой. Папа, пора. Пора. Ты права. Нежность исчезла из его глаз. Взгляд снова стал твердым и решительным. Предо мной вновь стоял уверенный в собственных силах демон, который не привык отступать. Отец произнес заклинание связи. «Шейтар, мы ждем вас в пещере восхождения. Поторопитесь». «Что, прямо сейчас?» «Да, немедленно». «Сейчас буду». Откликнулся Шейтар как-то приглушенно и оборвал заклинание связи. Следующими отец вызвал одного из предводителей клана вампиров и вожака стаи оборотней. Империя объединила в себе демонов, вампиров и оборотней, ну и людей. Тех можно не считать. На церемонии должен присутствовать представитель каждой расы, кроме людей. От демонов Верховный демон обязательно. И весь императорский род. Первым в пещеру вошел Шейтар. За ним последовал волк, на входе в зал изменяя облик на человеческий. Сначала его окутывала дымка, скрывая обнаженное тело, но спустя пару секунд дымка преобразилась в одежду. Последним явился вампир. Выглядел, кстати, самым растрепанным. «Ужинал? Вытри подбородок!» – посоветовал оборотень. Вампир надменно выгнул бровь, но подтеки крови с подбородка костер Шейтар скользнул по мне странным взглядом и посмотрел на отца. «Начинаем!» – объявил будущий император. «Я не знаю, куда вставать и что делать!» – заметил вампир. «Стоять здесь!» Шейтар указал на магический символ, чем-то напоминающий круг. «Потом каждый из вас даст свою кровь. Больше ничего не потребуется. Главное, не мешайтесь!» Я осталась в стороне. Саира все наравила подойти поближе. Пришлось шикнуть, чтобы угомонилась. Отец стоял в центре. Шейтар, лорд Орайен, вампир и лорд Крашел, оборотень, стояли по бокам на равном отдалении от него, в специально очерченных для них ритуальных кругах. Верховный демон начал произносить ритуальные слова. Пламя свечей взметнулось вверх метра на полтора, затрещало еще громче. И с каждым словом давление магии стремительно нарастало. В руках отца корона. Любовь им. Точеные черты лица. Решительный взгляд. Широко расправленные плечи. Во всем его облике несокрушимая, несгибаемая сила. Умение бороться за то, что ему дорого. Империя будет гордиться таким императором. Шейтар надрезает ладонь, протягивает руку и касается рубина в центре короны. Камень вспыхивает, впитывая капельку крови. Не переставая произносить ритуальные слова, Шейтар передает кинжал вампиру. Тот повторяет действие, оставляя капельку крови на рубине короны. За ним оборотень. Пламя свечей с треском взвивается до самого потолка. Окружающая магия давит настолько, что трудно дышать. Я, Гатар Тайшер, четко и громко произносит отец. Вступаю на трон империи и спрашиваю божественного благословения. На короне пляшут странные блики. Отдаленно ощущается чье-то присутствие. Это единственный ритуал, в котором Бог которому давно уже на нас наплевать, откликается, если к нему обратиться. На древнем языке отец произносит к нему обращение. «Эрай Шалшвехте. И в этот момент пещеру разрывает портал. Такого быть не могло. Просто не могло. Боги не ходят порталами. И наш покровитель не появляется в пещере, всего лишь дает знать о своем решении. Это и не он. Ни одно создание не способно открыть портал в пещере восхождения. Однако мастер Теней все же сумел. Спустя мгновение я поняла, каким образом он совершил невозможное. Нет, все же не портал. Мастер Теней прошел по темной стороне и вышел уже здесь пещере. Вслед за ним хлынул поток сущностей, ударил по нам. Я вовремя выставила щит, защищаясь, торопливо произнесла заклинание связи. «Сандар, к церемониальной пещере, быстро! Здесь мастер теней!» Последнее, что успела сделать, это передать ему координаты для перемещения к подножью горной гряды. А в следующий миг, Поток сущностей ударил с такой силой, что снес меня вместе со щитом и впечатал в стену. «Какие молодцы!» – рассмеялся мастер теней. «Сделали всю работу за меня. Даже верховный демон дал свою кровь. Мне осталось только принять благословение». Ударом магии я уничтожил тварей, попытавшихся разорвать меня на кусочки. Но, как выяснилось, кое-что важное уже пропустило. Отца к стене пещеры прижимал неопознанный монстр с кучей щупалец. Шейтар сражался со стая шахсов, тела вампира и оборотня валялись бездыханные и оживать пока не собирались. Хотя вампиру по идее пора. Мастер теней водружал на голову корону с посверкивающим в центре кроваво-красным рубином. «Вы, вы своими руками подарили мне корону!» «Что-то божественное благословение не спешит на тебя пролиться!» Заметила я, защищаясь от очередной волны бестелесных сущностей. Саира подпрыгивала, вгрызалась в них, разрывала на лоскутки. Я расшвыривала во все стороны заклинания. Однако поток разнообразных тварей не прекращался, продолжая подобно черной лавине обрушиваться на нас из разверзнутых врат. Но корона на мне, скоро все узнают. Все! Мастер теней вскинул руки над головой, подчиняясь жесту тьма с глазами, когтями, клыками и шипами, взревела. Гигантский, черный, закручивающийся стремительной воронкой вихрь устремился вверх и врезался в потолок. Пещера задрожала, загудела. Повсюду посыпались камни, пол вздыбился, пошел трещинами. Огромного труда стоило защищаться от тварей и в то же время уклоняться от полетевших во все стороны камней. Рядом со мной внезапно разверзся портал. «Берегись!» Выскочив из портала, Сандар сгреб меня в охапку и вместе со мной отлетел из-под особенно крупного валуна. Тот выбило прямо из стены. Наши глаза встретились. Сандар усмехнулся. «Скучала?» «У нас не соскучишься, но тебя определенно не хватало». Я отправила магический удар ему за спину, защищая от шахса, уже разинувшего пасть. «Справимся!» Сандар быстро меня поцеловал, после чего развернулся и атаковал Мастера Теней. Синее пламя сорвалось с губ дракона. Красиво! Однако противник вовремя выставил щит перед собой. Место встречи пламени с магической энергией быстро почернело и осыпалась мелкими крошками Гарри. Мастер теней остался невредим. Впрочем, Сандар и не рассчитывал расправиться с ним за один удар. Не успело синее пламя погаснуть, с драконьих рук сорвались потоки серебристой магии, единственного, что могло одолеть нашего противника. А черный вихрь становился все шире и шире. В стенах разрастались трещины, между ними уже виднелись просветы. Крышу зала попросту снесло. И плевать, что зал располагается внутри горной гряды. Снесло все горные слои, что находились над головой. Еще мгновение и пещера разлетелась на части. Каменные осколки подхватило потоками вихря. Вечернее небо, затянутое облаками, лес за горной грядой. Остатки самой горы – все это мелькнуло всего лишь на мгновение. Вспышки порталов один за другим на равнине появляются новые лица – верховные демоны, ташель, драконы, боевые отряды. Но никто из них не успевает добраться до нас. Спустя всего лишь мгновение черный вихрь смыкается, уплотняется, полностью отрезая нас от внешнего мира. Где-то подобное уже было. Вот только на этот раз воющий, сверкающий всполохами голодных глаз вихрь намного сильнее, намного мощнее. И Сандар теперь владеет серебристой магией, а мы должны защитить дракона от сущности, чтобы он мог сразиться с мастером теней. «Треугольник Шахвеса», – произнес Шайтар мысленно. Мы с отцом кивнули и быстро заняли нужные позиции. Мне было, наверное, все-таки легче. Мне Саира помогала прорываться сквозь потоки сущностей, буквально вгрызаясь в них зубами. Однако остальные тоже справились. Мы заняли места на равном удалении друг от друга, одновременно выхватили ритуальные кинжалы и с силой вонзили в каменный пол. Земля содрогнулась. Остатки изуродованной, изломанной вязи церемониальных символов вспыхнули красным сиянием и тут же погасли. Мы будем использовать иную магию. Заклинания произносили тоже слаженно. Так, будто тренировались всю жизнь. Последнее слово произносит Шайтар. Вырываясь прямо у верховного демона из груди, от него ко мне устремляется белый ослепительный луч. Завершаю свою часть заклинания. Луч пронзает меня насквозь, преломляется и направляется к Отцу. Последнее слово за ним. Луч пронзает Отца и устремляется к Шейтару. Треугольник смыкается от земли и вверх и тремя стенами поднимается защита, отрезая Сандара и Мастера Теней, оставшихся в центре, от безумства, что творится вокруг». Сущности своем набрасываются на нас, они в ярости из-за того, что теряют связь с мастером теней. Но мы стоим, мы должны держаться, потому что Сандар, расправившись с теми сущностями, что тоже остались внутри треугольника, наконец может атаковать, не только защищаясь. Вихри серебра смывают черноту и устремляются к мастеру теней, а из оставленных распахнутыми врат проклятия. Чтоб его два разодрали, появляется Гарштарх. Вот только этот намного сильнее, чем тот, с которым мне пришлось сразиться в Академии Драконов. Гигантская черная тень, словно силуэт в рваном плаще, надвигается на нас. Красные глаза без зрачков полыхают огнем. Клыки посверкивают в голодной хищной улыбке. Раздается скрежет, длинные когти вспарывают остатки каменного пола. Густым туманом расползаются вслед за ним и вокруг несчастные души, некогда ставшие жертвами этого монстра. Словно продолжение плаща горштарха колышутся неровные тени, в немом крики страданий и боли раскрыты их рты. Мы слишком мало знаем о горштархах, знаем, что никто и никогда не мог их подчинить до тех пор, пока это не сделал мастер теней. Однажды мне удалось прогнать горштарха, победить его силой воли, но этот королевский гарштарх с огромными ветвистыми рогами на голове непобедимое чудовище, поглотившее тысячи душ. Они продолжают вытекать из врат вслед за ним и растекаются, заполняя все вокруг. Черные, рваные тени с раскрытыми ртами. Ощущение боли и страданий становится столь сильно, что почти невозможно дышать. Гарштарх приближается, чтобы заполучить в свои сети еще несколько душ. Он разорвет треугольник Шахвеса. Я должен выйти ему навстречу. Нет, Шейтар, ты не можешь! Потому что когда ты держишь треугольник Шахвеса, самую сильную защиту из всех придуманных демонами, покидать свою позицию нельзя. Стоит одному из троих чуть сместиться, защита исчезнет. Он убьет нас. Защита перестанет действовать сказал Шейтар, не сводя взгляды с горштарха. Именно мы к нему ближе всего. Отец стоит позади, за мастером тени и сандаром. Хорошо, отец не в безопасности, но когда его от горштарха отделяет такая преграда, мне чуточку спокойней. Я должен остановить его до того, как он сам доберется до нас. Проклятие, Шейтар. Не говори глупости, ты не можешь. Королевский горштарх, ты не остановишь его. У меня нет выбора. Ты знаешь, что я должен это сделать. Знаю. Знаю, что ты идиот. Вакр его сожри. Знаю. Единственная возможность сойти с места, не разрушив защиту, это выйти из собственного тела. Душой выйти. Горштарху, который этими душами питается. Безумие. Шейтар сошел с ума. Ты мне веришь, Леста? Шейтар перевел на меня странный взгляд. Королевский горштарх. Выйти к нему одной душой самоубийство. Он поглотит тебя. Я должен. Мой долг. Защитить императорскую семью. В его глазах решительное, непоколебимое пламя. И что-то еще, что мне не удается распознать. Это мгновение растягивается. Мы смотрим друг на друга. Дыхание все же перехватывает. Кто бы мог подумать? Верховный демон, который до сих пор отрицал новую власть. Готов на безумство, чтобы защитить семью императора. Этот момент был бы почти шикарным, если б ты признал нового императора не перед собственной смертью. «Довольствуйся тем, что есть», – хмыкнул Шейтар и вонзил в грудь кинжал. На последнем вздохе уже замирающими бледнеющими губами произнес ритуальную фразу. Тело падает там же, где только что стояло. Треугольник Шахвыса остается невредимым. Навстречу встречу Гарштарху шагает прозрачный, едва заметный силуэт, в точности повторяющий тело верховного демона. И все так же решительным пламенем полыхают глаза. В этом взгляде неуверенность победе вовсе нет. Уверенность в том, что сдаваться нельзя. Отступать Просто некуда. Переглянувшись с отцом, направляем потоки магии, чтобы создать сдвоенный щит вокруг оставшегося, без защиты тела Шейтара. Вовремя. Темные сущности поднимают разочарованный вой, бросаются, скоблятся, но добраться до вожделенной добычи не могут. Саира прикрывает меня, разделывая с тварями еще на подходе. Отцу приходится справляться самому, но он тоже держится. Потому как и все мы не имеем права отступать. И дело уже не в императорской семье. Мы должны защитить Сандара, пока тот не уничтожит мастера теней. Шейтар встречается с Гарштархом глазами. По прозрачному силуэту идет рябь. Я чувствую, как велика сила, что обрушивается на душу Верховного Демона. Однако тот стоит, не сдается, не сводит взгляда с горштарха, не отпускает его. Монстр замирает. Между ними поединок. Дэш подпрыгивает, набрасывается на Мастера Теней, атакует снова и снова. Однако тот умело защищается. Противостоять серебристой магии ему уже не так просто. Сандар усиливает натиск. Мастер Теней отступает. Я не вижу глаз Сандара, но он стоит ко мне спиной. Но такие потоки серебристой магии возможны только если уступить ей, ослабить контроль разума. Еще один шаг мастер Теней делает назад принимает удар на искрящийся красноватыми всплохами щит, выхватывает из ножен кинжал с черным камнем в рукояти, швыряет под ноги. Кинжал пронзает камень, по полу идут трещины. Вспыхивает черное пламя и в один миг разворачивается целой воронкой. Дэш скользит по касательной, чтобы не попасть в ловушку, но невидимая сила внезапно хватает его. Рывок, и тень тащит прямо в сердцевину раскрывшейся воронки, а вслед за Дэшем начинает утягивать Сандара. Дэш хлопает крыльями, перебирая лапами, отчаянно пытаясь выбраться, однако притяжение оказывается сильнее. Саира издает странный звук, ее подбрасывает, переворачивает в воздухе. Меня тоже что-то дергает. Треугольник Шахвеса разрушается. Защитные линии стремительно гаснут. Нас с Саирой начинает затягивать в воронку. Леста! Отец прыгает ко мне, пытается поймать, удержать. Но мастер теней устремляется ему навстречу, преграждая путь. А Нас с Андаром вместе с тенями затягивает в черноту под победный хохот мастера теней. Швыряет и бросает из стороны в сторону, переворачивает, встряхивает и снова швыряет. Не знаю, сколько времени мы барахтались в черных потоках, пытаясь хотя бы не потерять друг друга. Потом внезапно все прекратилось. Нас как будто выкинуло из этого смерча. На доле мгновения мы застыли в невесомости. Странное это было мгновение. Растрепавшиеся волосы, выбившиеся из окончательно уничтоженной прически, поднимаются вверх, словно в воде всплывают, щекочут шею. Как на ветру колышутся складки одежды, юбка ходит волнами, вздыбливается, скользя вверх по ногам. Мы с Сандаром тянемся друг к другу, но соприкоснуться кончиками пальцев не успеваем. Черный поток врезается в нас, снова закручивает вихрем, чтобы спустя мгновение выплюнуть на что-то твердое и более или менее надежное. По крайней мере, очень хочется в это верить. А то уже все мозги в голове перетряслись и перемешались. Удар выбил воздух из легких. Я закашлялась, вместе с тем пытаясь подняться. Нельзя лежать. Некогда приходить в себя. Нужно немедленно действовать. Хотя бы понять для начала, где мы очутились. Рядом со мной пытался подняться сандар. Встать на ноги сразу не получалось, однако на нас пока никто не нападал. Уже хорошо. Кое-как, приняв сидячее положение, осмотрелось. Вокруг, влажное. Туманная и чуть сероватая темнота. Видно, как ее клубы переливаются, перетекают, колышутся неприятными, холодными облачками. А потом взгляд упал на Саиру. «Саира!» Я бросилась к ней, вернее, подползла на четвереньках. «Саира, отзовись!» Я принялась ее тормошить, однако признаков жизни тень не подавала. «Сандар, что с Саирой?» «Саира и Дэш оглушены», – окинув взглядом обе тени, валяющиеся неподвижно, – произнес дракон. «Но где мы?» Я снова окинула взглядом серовато-черный туман. «Похоже на темной стороне». «Как-то спокойно для темной стороны не находишь?» «Да, и это странно». По идее, нас должны были уже разорвать на кусочки. Твои предположения? Мастер Теней навряд ли собирался от нас избавляться навсегда. Полагаю, он хотел избавиться от нас только на время, чтобы не мешались. О том, каково сейчас отцу и Шейтару, вышедшему из тела, лучше не думать. Не думать, что мастер Теней с ними сделает. От истерики толку не будет, а нам нужно действовать. Значит, продолжила я, он отправил нас в относительно безопасное место, чтобы потом вытащить отсюда и каким-нибудь образом использовать. Наши тени ему точно пригодятся. Что будем с ними делать? Простая силовая нить. плетем сетку, потащим за собой. «Надолго они в таком состоянии?» «Не знаю. Может, на пару часов», – произнес Сандар, поднимаясь. «Я тоже встала на ноги. Пора отсюда уходить. О темной стороне мало что известно. Почти никто живым отсюда еще не выбрался. Точно знаю одно – долго на месте стоять нельзя. Твари почуют, сбегутся отовсюду». С плетением сетей управились достаточно быстро. Затем привязали ниточки к себе, чтобы не занимать ими руки. «Куда пойдем? Умеешь здесь ориентироваться?» – поинтересовался Сандар. «С чего бы? Думаешь, кто-нибудь составил карту?» «Мастер теней, наверное, мог». «Что же ты у него не спросил, когда он нас сюда закидывал?» Сандар хотел сказать что-то еще, однако не успел. От задушевного разговора нас отвлек странный звук. Будто бы отдаленный вой, смешанный с оглушительным скрежетом и каким-то шипением. «Ну здравствуйте, твари темной стороны!» Пробормотала я.